Она цеплялась за свою жертву и, не помня себя от бешенства, продолжала вырываться и кричать: «Пусти меня, пусти меня! Я ее пручу! Не смей держать, негодяй! Я и тебе покажу мерзавец! О, поднимите эту женщину!» Указывая на Риту, крикнул Каупервуд, появившимся в дверях дворецкому и Сольбергу: «Унесите ее поскорее отсюда! У миссис Каупервуд припадок!» Унесите же говорят вам. Жена сейчас сама не понимает, что делает. Унесите скорее и немедленно пошлите за доктором. Это какое-то безумие. О, простонала Рита. Она была вся истерзанной от страха, почти потеряла сознание. Я убью ее, взвизгнула Эйлин из И тебя убью, мерзавец. О, она порывалась его ударить. «Я тебе покажу, как путаться со всякой дрянью, негодяй, подлец!» Но Каупервуд еще крепче стиснул руки Эйлин и несколько раз сильно ее встряхнул. «Что это на тебя нашло, черт тебя возьми, безмозглая дура?» Грубо сказал он, когда Риту унесли. «Ты что, убить ее хочешь? Хочешь, чтобы сюда явилась полиция? Перестань вопить и веди себя прилично!» а не то я заткну тебе рот платком. «Перестань, тебе говорят! Перестань, слышишь? Довольно сумасшедшая!» Он зажал ей рот ладонью, а другой рукой, перехватив ее поудобнее, резко со злостью встряхнул. Каупервуд был очень силен. «Ну, замолчишь ты, наконец, или хочешь, чтобы я тебя придушил?» «И придушу, если ты не прекратишь это безобразие!» — пригрозил он. Совсем рехнулась. «Замолчи сейчас же!» «Так вот ты как, когда что-нибудь не по тебе!» Но Эйлин в выступлении рыдала, вырывалась, стонала, пытаясь все же выкрикивать угрозы и ругательства. «Дура, сумасшедшая!» Каупервуд опрокинул ее на спину, Изловчился вытащить платок из кармана и запихал ей в рот. «Ну вот», — произнес он с облегчением, — «теперь ты замолчишь». Она продолжала вырываться, колотила ногами оппол, но он держал ее железной хваткой. В эту минуту ему ничего не стоило ее придушить. Мало-помалу она затихла. Калпервуд, стоя возле нее на одном колене, крепко держал ее, прислушивался к тому, что делается в доме, и размышлял. Какая все-таки бешеная злоба! Конечно, ее особенно и винить нельзя. Она слишком его любит, слишком глубоко оскорблена. Он достаточно хорошо знал характер Эйлин, и должен был предвидеть такой взрыв. Но дикая сцена, которую он застал, была настолько безобразна, грозила такими неприятностями, позором и скандалом, что ему трудно было сохранять обычное хладнокровие. Как можно дойти до такого неистовства? Да, Эйлин показала себя. А Рита... Страшно подумать, как Эйлин избивала ее. Может быть, она тяжело ранена, изувечена или даже мертва. Какой ужас! Это вызовет бурю негодования, будет скандальный процесс. Ревность Эйлин погубит всю его карьеру. Боже мой, все его будущее может рухнуть из-за этой сумасшедшей вспышки отчаяния и ярости. Когда вернулся Дворецкий, Каупервуд кивком головы подозвал его к себе. «Как миссис Сольберг?» — спросил он, опасаясь самого худшего. «Что-нибудь серьезное?» «Нет, сэр, не думаю. По-моему, только в обмороке. И, надо полагать, сэр скоро придет в себя. Не прикажете ли помочь вам, сэр?» Увидев подобную сцену со стороны, Каупервуд не удержался бы от улыбки. Но сейчас он остался холоден и строг. «Нет, пока не надо», — отвечал он со вздохом облегчения, продолжая крепко держать Эйлин. «Идите и закройте дверь поплотнее. Пошлите за доктором и ждите его в вестибюле. Как только он придет, позовите меня».